а из леса уже выступала целая армия живых мертвецов. Белгор машинально выхватил меч, однако он сразу понял, что на этот раз против такой армии им не выстоять. Путники, обнаружив, что Белгор отстал, побежали назад, взлетев на вершину холма. Гил, заметив опасность, судорожно вцепился в рукоять меча и воскликнул. «Откуда они взялись, учитель?» Но Белгор лишь крепче сжал рукоять меча. Он не знал, что делать. От напряжения мысли путались у него в голове. Ему хотелось как-то ободрить Гила, но все слова вдруг разлетелись, как испуганные птицы. А из леса, уже накрытого пологом ночи, одна за другой выступали узкие высокие тени. Словно черные муравьи, они струились по дороге, как темный поток, выливающийся из опрокинутого сосуда. Астерет бросила отчаянный взгляд на Ирина, но лицо эльфа выражало недоумение. «Откуда они взялись?» — спросила чаровница. «Понятия не имею», — прошептал Ирин. «Видишь ли, богиня не посвящает меня во все свои планы». Астерет повернулась к шествующей нежити и замерла от страха. На Сферату ужасный всадник смерти заметил имперцев. Его шпоры вонзились в бока огромного черного жеребца, и тот, храпя огромными скачками, помчался вверх по дороге За Носферату, ничуть не отставая, устремились четыре чумы Носферату достиг Белгора, черный меч поднялся в мощном замахе и вдруг словно наткнулся на невидимый барьер Жеребец с каким-то болезненным хрипом взвился на дыбы, попятился, ударяя в воздух передними ногами. Зеленое, отравленное облако, вырвавшееся из жезлов чумы, так и не достигнув путников, рассеялось. Ударили озим тяжелые копыта жеребца, опустившегося на все четыре ноги. Он еще подался назад, в бок. Чума последовала за ним. Но докатившаяся до путников волна живых мертвецов вдруг расступилась и обогнула их, как будто те стояли под невидимым стеклянным колпаком. Мертвецы видели их, тянули к живым людям отвратительные, лишенные плоти руки, но вынуждены были идти мимо, не причиняя им вреда. Обойдя их, они вновь смыкались и шли дальше, возглавляемые чумой. Белгор, Гил и Астерет с изумлением смотрели на медленно шествовшую мимо Орду. Носферату дождался, пока последние воины смерти минуют путников, отсалютовал им черным мечом и, тронув жеребца шинкелями, тем же торжественным шагом двинулся за своим войском. — Он отсалютовал нам? — ошарашенно прошептал Гил: Не нам. Белгор обернулся к эльфу. Ирин стоял с луком за спиной, меч его был вложен в ножны, а на груди пылал алым колдовским светом его талисман — коготь дракона. «Вот оно что!» — произнес Белгор. «А я все думал, что же в тебе не так?» Воин направил меч на Ирина, но тот криво усмехнулся, отступая вслед за Носферату. Моя жизнь принадлежит Мортис Имперец, и только богиня смерти сможет забрать ее. Ты не уйдешь от меня, гнусный приспешник Мортис, хоть стой за тобой вся ее армия, лжец и вероломный предатель, убийца! — Да, за мной ее армия, — подтвердил эльф, — и я легко могу повернуть ее обратно. — Что ж тебе мешает? — гневно крикнул Белгор. Клятва! «Кому то клялся? Стой!» «Не в этот раз, имперец!» Ирин швырнул перед собой на землю какую-то руну. Из земли взметнулось, извиваясь, словно змеи, множество лиан. Они опутали своими кольцами Белгора и Гила, лишив их малейшей возможности сопротивляться. «Прощай, имперец! Жаль, что не вместе мы вступим в столицу, это было бы забавно!» Ирин посмотрел на провидицу, протянул ей руку. «Ты пойдешь со мной, Астерет?» «Нет», — она отшатнулась от эльфа. «Как знаешь, но у нас одна цель, и наши дороги когда-нибудь пересекутся». Он повернулся, сбежал с пригорка и растворился в сумраке ночи. Путники так и не поняли, последовал ли он за Носферату или свернул с дороги. Армия мертвецов между тем достигла перекрестка. и по соседней дороге к ней шла еще одна такая же. Синим пламенем полыхнула арка раскрывшегося портала, обе армии прошли в него и исчезли. «Что это значит, Астерет?» «Ты знала, что Ирин — слуга Мортис?» — спросил Белгор, извиваясь в путах и пытаясь освободиться. «Я давно собиралась рассказать тебе». Астра достала свой кинжал и попыталась рассечь кольцо Лианы. Но не тут-то было. «Стоим, как два болванчика», — ругнулся Белгор. «Гил, ты как?» «Думаю, как поскорее добраться до убийцы моего отца», — сдавленно произнес Гил. Боль и ярость смешались в его голосе. «Как он мог, да будь он трижды эльфом и врагом, как он мог тронуть...» Он осекся, с трудом сдерживая слезы бессилия. «Такого замечательного человека, как Ремил, светлого и доброго ко всем!» — закончил за него Белгор. «Держись, Гил!» Путы вдруг ослабли, упали на землю и рассыпались в прах. «Какая мерзость!» Белгор стряхнул с себя остатки коричневой пыли. «До столицы недалеко, и нам надо опередить приспешника Мортис». «Астерет, я жду объяснений». «Я очень виновата», — глухим голосом произнесла провидица. «Но он обещал мне помочь добраться до Ферре. Я так хочу отомстить ему». «Как ты могла сговориться с ним?» — воскликнул в нетерпении Гил. «Что произошло?» «Он обещал, что поможет мне добраться до Ферре, если я не выдам его тайну. Меня посетило видение, иначе я не поверила бы ему». «Как давно ты знаешь, кто он?» Когда Ирин был ранен, он бредил и в забытии произнес имя Мортис, и стало понятно, что он служит ей. А потом я видела, как он поклонялся Мортис в одном из ее святилищ. Я выдала себя, но эльф не расправился со мной, хотя мог. Более того, он дал мне клятву, что не причинит вам вреда. Видимо, очень сильно ему надо было в столицу, коли он дал такую клятву. Белгор задумчиво посмотрел на север, туда, где ночь скрывала Фергал. Что ему там нужно? Не верить же его словам, что он хотел собрать вести о небесной спасительнице. Когда я узнала, кто он, я решила, что он не врет, Белгор. Его цель — Инуэль, мертвая Инуэль. И ты молчала? — крикнул Гил с осуждением. Он сказал, что это не так, что в действительности ему нужен Ферре. «Что ж, наш бывший спутник умеет взбивать с толку. На кой ляд ему Фарре? Ему и тем более его госпоже!» Астера только беспомощно покачала головой. Белгор же посмотрел на перекресток, где исчезла армия костяков. «Мортис что-то задумала. Но мы упустили эльфа, а значит и шанс узнать об этом. Давайте остановимся ненадолго на отдых и за полночь продолжим путь. Нам надо спешить. Прости меня, Белгор». произнесла Астерет. «Прости меня, Гил. «Ты слишком доверчива, Астерет», — упрекнул ее Белгор. «Но ведь он для верности еще и запугал тебя». «Да, на той просеке по приказу эльфа меня мог убить Хуорн», — выдавила из себя провидица. Хмурый Гил думал о том, что никогда не простит Астерет. Но, взглянув на нее, понял, что не сможет этого сделать». К тому же во всем виноват проклятый эльф. Юноша крепко стиснул рукоять меча. «Он ответит за все! Он ответит за все!» — пылко воскликнул он. «Что ж, Астрет, я прощаю тебя». «Спасибо». «Я тоже», — сказал Белгор. «Но впредь будь откровенна с нами, Астерет. Ложь всегда может превратиться в ловушку для лгуна, порой в смертельную ловушку».